ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОБАЧЬЕ ТРОПЫ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Славная история человечества связана с огромным количеством легенд и воспоминаний о собаках. Отвратительных собаках, почтенных собаках, страшных и жалких. Пока дедушка с отцом бесцельно шатались по перекресткам жизни, Сотни собак под предводительством трех наших псов на месте массового убийства в Гауляновом поле к югу от нашей деревни когтями процарапали в черноземе серо-белые дорожки. Изначально мы держали дома пять собак. Те две желтые собаки, испытавших тяготы и лишения, одновременно умерли, когда моему отцу было три года. Когда черный, зеленый и красный стали вожаками стаи и блеснули своими талантами на месте бойни, им было почти по пятнадцать лет. Для человека это еще молодость, а для пса уже старость. После массового убийства полилась рекой черная кровь, которая немилосердно смыла болезненные воспоминания о засаде и бое на реке Мошуйхэ, вырезанные в сердцах дедушки и отца, словно бы черная туча закрыла собой кроваво-красное солнце. Но воспоминания отца о бабушке, словно солнечный луч, пробивались через просветы в тучах. Солнцу, закрытому черными тучами, было явно очень плохо. Его лучи, пробившиеся сквозь густые тучи, вызывали у меня страх и тревогу. А из-за тоски по бабушке, что периодически прорывалась в упорной борьбе отца с поедающими трупы бешеными собаками, я и вовсе испытываю страх, как бездомный пес». В ходе массового убийства вечером в праздник середины осени 1939 года были истреблены почти все жители нашей деревни, а несколько сот собак стали по-настоящему бездомными. Дедушка постоянно отстреливал псов, прибегавших на запах крови, чтобы полакомиться мертвечиной. Пистолет в руках отца уже охрип, от него исходил жар. Ствол светился красным цветом под полной луной, белый, словно иний, холодный, как лед. После ожесточенного боя гаулян, окутанный чистым и печальным лунным светом, казался особенно спокойным. Пожар в деревне полыхал вовсю. Языки пламени беспорядочно лизали низкое небо, издавая при этом звук бьющегося на ветру знамени. Японские и объединенные императорские войска одна из группировок марионеточных войск в Северном Китае, нанесли удар по деревне, подожгли все дома, а потом отступили через северный коридор в окружении. Все это случилось три часа тому назад. У дедушки, который за семь дней до этого был ранен в правое плечо, прорвало нарыв. Рука висела вдоль тела, как неживая, и он не мог стрелять. Отец помог ему перевязать рану. Дедушка бросил перегревшийся от стрельбы пистолет на влажную землю у корней гауляна, и тот зашипел. Когда раненое плечо перевязали, дедушка сел, слушая хриплое ржание японских строевых коней, стремительный, как ветер, их копыт. Звуки постепенно удалялись в сторону северного края деревни, а потом и вовсе исчезали в гауляновом поле вместе с криками мулов, тащивших пушки — и уставшими шагами солдат объединенных императорских войск. Отец стоял рядом с дедушкой, вслушиваясь в топот копыт японских коней. После обеда отца до смерти напугал налетевший на него огромный огненно-красный конь. Он увидел, что копыт величиной величиной стаз для умывания целятся и летит прямо в голову, а блеск полукруглой подковы, словно молния, зареет глубины его сознания. Отец невольно выкрикнул «Папа!», а потом обеими руками закрыл голову и присел на корточки в гауляновом поле. Конь мчался так, что поднимал ветер, и этот ветер разносил смесь зловония мочи и кисловатого запаха пота, исходивших от брюха коня, оседавших плотным слоем на голове и теле отца, и долго-долго не выветривавшихся. Огромное тело японского коня сбивало стебли направо и налево. Зерна перезревшего, ярко-алого гауляна градом хлестали отца по голове. Землю покрывал слой этих несчастных зерен. Отец вспомнил, как они сыпались на лицо бабушки, лежавшие на спине в гауляновом поле. Семь дней назад гаулян уже созрел, но еще не переспел, и вылущить зерна могли лишь удары коротких клювов голубей. Они тогда не сыпались частым градом, это был скорее ласковый редкий дождик. Перед глазами отца стремительно всплывала и также быстро исчезала яркая картина. Между слегка приоткрытых, обескровленных губ бабушки поблескивают перламутровые зубы, а на зубах сияют, словно бриллианты, несколько зернышек красного гауляна. Налетевший на отца огромный конь с трудом развернулся и помчался назад. Гаулян позади него отчаянно сопротивлялся. Некоторые стебли сломаны или погнуты, другие снова встают и трясутся от холода на осеннем ветру, как больной малярией. Раздутые от учащенного дыхания ноздри, толстые красные вывернутые губы, а из-за закушенной уздечки и белоснежных зубов брызжет кроваво-красная пена, прилипая к жадной нижней губе. Глаза коня слезятся от белой пыли, что сыплется с гауляновых стеблей. Все его тело блестит, а высоко в седле молодой удалой японский солдат. Голова в квадратной шапочке чуть возвышается над колосьями. В этом стремительном движении гауляновые метелки безжалостно стегают его, больно хлещут и даже надоедливо щекочут. Японец невольно зажмурился. Такое чувство, что он ненавидит этот гаулян, испытывает к нему отвращение — а гаолян так исхолистал его красивое лицо, что живого места не осталось. Отец видел, как японец свирепо срубает колосья гаоляна саблей. Некоторые растения беззвучно складывают головы, но стебли продолжают стоять неподвижно. Другие громко шелестят, а срубленные метелки с хриплыми криками валятся в сторону и болтаются на трясущихся стеблях. Третьи же с удивительной гибкостью уворачиваются от сабли, Сначала наклоняются назад, а потом вслед за клинком распрямляются, словно к ним от сабли тянется веревка. Японец понесся вскач прямо на отца, высоко подняв саблю. Отец бросил давно уже бесполезный браунинг, на счету которого много жестоких преступлений, прямо в вытянутую лошадиную морду. Пистолет попал точно в лоб несущемуся коню и издал при ударе глухой стук. Красный конь вытянул шею, Внезапно упал на колени, поцеловав черную почву. Затем его шея изогнулась, и голова ровно легла на землю. Скакавший японский солдат свалился и, скорее всего, сломал руку, в которой держал оружие. Отец увидел, как сабля выпала, а рука, коснувшись земли, громко хрустнула. Ткань рукава пробил острый неровный обломок кости, а рука, повиснув плетью, зажила собственной жизнью и начала подергиваться. Когда кость прорвала рукав, крови не было. От ужасающей белого обломка пахнуло мрачным могильным духом. Однако вскоре из раны потекли ручейки алой крови. Она вытекала неравномерно, то сильнее, то слабее, то быстрее, то медленнее, напоминая красные вишни, которые появлялись одна за другой, а потом также исчезали. Одна нога японца оказалась зажатой под брюхом коня, Вторую он закинул над его головой, и ноги образовали огромный тупой угол. Отец очень удивился, поскольку и представить не мог, что могучий японский конь и всадник падут от одного удара. Дедушка выпался с гаоляна и тихонько позвал. «Догуань!» Отец растерянно встал, глядя на дедушку. Из зарослей гаоляна, словно вихрь, вылетел конный отряд японцев. Глухой стук копыт о рыхлую землю смешивался со звонким хрустом ломавшихся стеблей. Всадники мчались на пролом, не разбирая дороги. Их разозлили точные холодные выстрелы дедушки и отца, поэтому они вынуждены были прервать атаку на деревню, оказавшую столь упорное сопротивление, и прочесывать гауляновое поле. Дедушка крепко обнял отца и придавил его к черной земле. Перед их лицами со свистом и грохотом пролетели огромные копыты японских коней. Растревоженная земля болезненно стонала. Стебли гауляна беспомощно раскачивались, а золотисто-красные зерна рассеивались вокруг, заполняя глубокие следы копыт. Конный отряд удалился. Говлян постепенно перестал раскачиваться. Дедушка встал. Отец поднялся с земли... Увидел, насколько глубокие рытвины остались в черноземе от его коленей, и только тогда осознал, с какой силой дедушка надавил на него всем телом. Тот японский солдат не умер. Он опомнился после приступа острой боли, оперся здоровой рукой о землю и с усилием потянул на себя ту ногу, что лежала перед головой коня. Он шевелил ногой, которая, оказалось, перестала ему принадлежать, и при этом прерывисто хрипел. Отец увидел, как на лбу японца выступили капельки пота. Пот смывал с его лица землю и пороховой дым, обнажая одну за другой бледные полоски кожи. Конь тоже не умер. Его шея извивалась, как удав, а изумрудно-зеленые глаза скорбно смотрели на незнакомое небо и солнце дунбейского гауми. Всадник немного отдохнул и начал силой вытаскивать ногу, зажатую под брюхом коня. Дедушка подошел и помог ему высвободить ногу, а потом поднял японцу, ухватив подмышки. Ноги солдата обмякли, и он всем телом повис на руках дедушки. Дедушка опустил его, и японец рухнул на землю, словно глиняный божок, размокший в воде. Дедушка подобрал его блестящую саблю и замахнулся на стебли гауляна. Она описала две дуги — вниз и вверх. И на месте двух десятков стеблей — Осталась лишь сухая стерня. Дедушка ткнул острым кончиком сабли в прямой красивый белый нос японца и сдавленно спросил. «Ну что, японский черт, куда подевалось все твое величие?» Японец без остановки моргал черными, как уголь, большими глазами, а из его рта вылетали потоки округлых слов. Отец понял, что японец просит пощады. Он, трясущейся здоровой рукой, вытащил из нагрудного кармана прозрачный пластиковый футляр и отдал дедушке, не переставая что-то лепетать. Отец подошел и увидел, что в пластиковом футляре лежала раскрашенная фотография. На снимке была запечатлена молодая красивая девушка, обнимавшая пухлого младенца, обнаженной белоснежной рукой. На лицах обоев застыла спокойная улыбка. «Твоя жена...» — спросил дедушка. Японец что-то проблеял в ответ. — И твой сын? Снова что-то невразумительное. Отец наклонился поближе, глядя на нежно улыбающуюся женщину и очаровательного в своей невинности младенца. — Скотина! Ты меня думаешь этим растрогать? Дедушка с силой подбросил футляр, и футляр взлетел в солнечных лучах, словно бабочка, а потом стал падать, купаясь в солнечном свете. Дедушка схватил саблю и, нацелившись на футляр, с пренебрежением рубанул. Лезвие блеснуло холодным светом. Футляр дернулся, развалился на две части и упал к ногам отца. У отца потемнело в глазах, и тело насквозь пронзил холод. Зеленые и красные пятна вспыхивали перед зажмуренными глазами. Он ощутил ужасную боль в сердце. И не осмеливался открыть глаза и взглянуть на прекрасную нежную женщину, и невинного младенца, наверняка разрубленных пополам. Японский солдат с трудом, но довольно быстро подполз к ногам отца, здоровой, но дрожащей рукой схватил половинки футляра. Он явно хотел воспользоваться раненой рукой, но она висела, как плеть, и перестала слушаться. Свежая кровь капала с темно-желтых кончиков пальцев. Японец неуклюже собрал одной рукой половинки фотографии жены и сына, Его пересохшие губы дрожали, а сквозь щель между стучащими зубами доносились обрывки непонятных слов. Два прозрачных ручейка слез побежали по чумазым, ввалившимся щекам. Он приложил фотографию к губам, а в горле что-то продолжало клокотать. «Скотина, тоже плакать умеешь, мать твою? Ты знаешь, что такое жена и ребенок? Зачем же убиваешь наших жен и детей?» «Думаешь, выдавишь из своих поганых глаз пару зловонных капель, и я тебя не стану убивать?» — прорычал дедушка и занес над его головой японскую саблю, блестевшую серебряным светом. «Пап!» — протяжно закричал отец и обеими руками вцепился в дедушкину руку. «Пап, не убивай его!» Рука дедушки тряслась возле груди отца. Тот запрокинул голову и полными слез, страдальческими глазами, с мольбой смотрел на своего папу, которому ничего не стоило убить человека. Про таких говорят, сердцем подобен железу и камню. Дедушка тоже опустил голову. И тут на них волной накатил оглушительный гул, с которым японские минометы бомбили деревню, и резкий свист пули из японских пулеметов, поливавших огнем односельчан, которые продолжали сопротивление, укрывшись за земляным валом. Из глубины гаулянового поля снова раздалось свирепое ржание японских коней и треск, с которым чернозем раскалывался под копытами. Дедушка тряхнул рукой и отбросил отца в сторону. — Ах ты сосунок! Ты что творишь? Ради кого слезы проливаешь? Оплакиваешь маму? Дядю Лоханя? Или дядю Немовы и других односельчан? Накинулся он на отца. «Нет, ведь ты распустил не из за этой шавки! Разве не ты своим браунингом сбил с ног его коня? Не он ли собирался затоптать тебя копытами и зарубить саблей? Утри слезы, сынок. Бери саблю и убей его!» Отец попятился, а слезы потекли пуще прежнего. «Иди сюда! Я не... папа, я не... трус!» Дедушка пнул отца, а, держа в руках саблю, сделал шаг назад, отойдя на некоторое расстояние от японца, а потом замахнулся. У отца перед глазами сверкнула молния, а сразу после этого наступила кромешная тьма. Когда дедушка рубанул японца саблей, раздался такой звук, словно разрывали мокрый шелк, и этот звук заглушил грохот выстрелов. У отца задрожали барабанные перепонки, внутри все затрепетало. Когда зрение вернулось, красивый молодой японец уже лежал на земле, разрубленный пополам. Сабля вошла ему в левое плечо, а вышла из правого бока, под ребрами. И разноцветные внутренние органы живо пульсировали, источая жаркое зловоние. Кишки отца свернулись в клубок. Спазм ударил по диафрагме, и изо рта фонтаном хлынула зеленая жижа. Он развернулся и побежал. Отец не осмелился взглянуть на выпученные глаза японца под длинными ресницами. Но перед его взором то и дело появлялась картина, разрубленного пополам человеческого тела. Этим ударом дедушка словно разрубил пополам все на свете, даже самого себя. Отцу померещилось, будто по небу кружит огромная сабля, поблескивающая кроваво-красным клинком». И она с легкостью, словно арбузы или кочаны капусты, разрубает пополам всех. Дедушку, бабушку, дядю Лохани, японского всадника вместе с его женой и ребенком, дядю Немова, гарниста Лю, братьев Фан, четвертого чехоточника, адъютанта Женя. Дедушка отбросил окровавленную саблю и побежал догонять отца, который нырнул в гауляновое поле. Японская конница снова пронеслась, как ураган. Мина со свистом вылетела из гаулянового поля, почти вертикально воткнулась в землю среди крестьян, которые упорно оборонялись по ту сторону земляного вала, стреляя из самопалов и пищалей. И взорвалась. Дедушка схватил отца за шею начал изо всех сил трясти. «Да угонь! Да угонь! Недоносок ты мелкий! Совсем спятил! На погибель идешь! Жить надоело!» Отец вцепился в большую, крепкую ладонь дедушки и пронзительно заорал. «Папа, папа, папа, забери меня отсюда! Забери меня! Я не хочу больше воевать! Не хочу! Я видел мертвую маму, дядю и всех остальных!» Дедушка без тени жалости ударил отца по губам. Удар получился очень сильным. Шея тут же обмякла, голова свесилась, подрагивая на грудь. а изо рта побежала слюна с прожилками крови.